Глава 21, первая. Елисия. «Не обязательно меня сопровождать». Пробурчала я, шагая по коридору в сторону кабинета ректора. «Вообще-то меня тоже вызвали», — резонно напомнил Грознич. «Ага, небось опять кровушки моей захотелось. Едко про себя переиначиваю». «Не отказался бы, но слезть с зависимости без последствий хочется больше», — обрушил ответ на мою мысленную реплику. Я аж как вкопанная встала, пропуская вперед упыря. «Ты что, теперь в моей голове копаешься?» — опешила от новости. «Ты разве не вслух сказала?» Нехотя остановился и холодом парировал шеп с таким бесстрастным тоном, что я ни на миг не усомнилась. Он и правда не понял случившегося. «Нет, не говорила. Я подумала!» — бурлило и возмущение, И негодование, и страх. Нет, я таким даром не обладаю! нахмурился Грознич. Вернее, не обладал. Секундой, погодя, бросил. Ну-ка, подумай о чем-нибудь. О чем? Тотчас скользнула возмущенная мысль. Да о чем угодно. Устало брякнул шепс и тотчас застыл. Даже глаза расширились от удивления. Вот! Почти взвизгнула я. Вот! «На грани разреветься!» «Ты это сделал!» Истерика неумолимо наступала. «Это что, теперь всегда так будет?» Сглотнула пересохшим горлом, опережая следующую мысль. «Ну, я же не специально!» Покачал головой Грознич. «И такого раньше не было. Никогда. Пауза. А ты меня?» Настороженно и не договорив, но я поняла, о чем речь. Замерла, напрягая слух. «А ты точно думаешь?» Выдохнула шумно, когда уже стала моготу терпеть в ожидании «Вдруг дар нагрянет!» Тишина начала звенеть. «Вроде». Скучающе обронил Шепс и с бесстрастным видом зашагал дальше, будто ничего не случилось. «Эй!» Теперь уже за ним притопила я. «Что это значит?» Понятия не имею но ничего хорошего». «Оно и понятно. Что хорошего в том, что кто-то копошится в твоей голове? Жесть! Ну что за напасть? Теперь меня еще и читают! Прекрати истерить!» Недовольно обронил Грознич. «Я и до этого прекрасно знал твои мысли. Все написано на твоем милом конопатом личике». Смелости велся пояснить Шепс. «Но ведь этого не могло случиться с бухты-барахты». Продолжала размышлять на тему я. Если не было раньше, то не унималась я. «Полагаю, твоя кровь», — задумчиво кивнул Грознич. «Я сижу на твоей крови. Она — ценный носитель информации. И если твоя ветвь из древнего рода, а я кормлюсь тобой, то черпаю силы твоего древа. И жду более разжеванного ответа. Наверное, какой-то сбой в системе». Вот и подключился к твоей чистоте. Тогда почему у меня ничего не...» Запнулась, вспомнив, сколько с тех пор, как он меня пьет, уже разрисовала бумаги. «Ты что, опять что-то нарисовала?» Тотчас протиснулся с неуместным замечанием Грознич, бестактно нарушив мои мысли. «Как же это несправедливо!» Подвыла я, дико сочувствуя себе. «Не смей меня слушать!» Нагнала Шепса и преградила ему дорогу. «Слышишь? Не смей!» Забыв об инстинкте самосохранения, ткнула пальцем в широкую грудь упыря. Но он как-то обманчиво равнодушно опустил глаза, смотря на мой палец, что я его отдернула, будто ошпарилась. «Просто не лезь!» Скрипнула зубами и, крутанувшись на каблуках, яростно зашагала прочь. Плюс в прослушке меня все же был. Ругаться в голос не нужно. Грознич прекрасно слышал все, что я о нем думала. Нужно отдать должное, больше не заговаривал. И вскоре шла судорожно, пытаясь не подумать чего-нибудь такого, от чего сгорет стыда. Жаль вообще не думать невозможно. Поэтому всегда нейтральная мысль о море незаметно утекала, и я выдергивала себя из очередного душевного ворчания на несправедливую жизнь. «Можно?» — заглянула в кабинет ректора с разрешения секретаря Шайха. «Да, я вас жду», — жестом указал на стулья ректор, отвлекаясь от изучения документов на столе. «Я была дверью, хлопнула перед носом Грознича. Все же я его опередила, значит, мне первый говорить с начальством». Но тут Шайх помахал ладонью. Нет-нет, Елисия, грознича тоже пропусти. И как бы я ни хотела избавиться от хвоста, следом за мной молчаливо вошел шепс, всем видом показывая, как ему все равно до моего душевного бешенства. Как у вас дела? С банального начал ректор. Нет ли проблем с учебой, другими адептами? Переводил взгляд с меня на шепса и обратно. А я почему-то глазами цеплялась за мятые листы бумаги на столе ректора. Уж больно они казались знакомыми, даже сердечко ритм ускорило. Все нормально, холодно отозвался Грознич. А у меня все плохо, не собиралась лгать. Ну и отлично. Бесстрастно кивнул ректор, будто не услышал моей реплики или не допонял ее смысл. Рад, что вы нашли общий язык. Продолжая отыгрывать глухого и тупого, продолжил ректор. «Вам обоим полезно общение. И то, что вы такие разные, вам лишь на руку. Разные миры, видения — для нас это тоже новый опыт. И, Грознич, ты замечаешь какие-нибудь изменения в Елисии с тех пор, как между вами образовалась связь?» Я затаилась, метнув на него выжидательный и опасливый взгляд. «Что конкретно?» — скучающе уточнил Шепс. «Все. Поведение, настроение, сила. Ты ведь знаешь о ее художествах?» Грознич лениво кивнул. «Ну вот», — тихо обрадовался ректор. «Меня интересует. Чувствуешь ли ты острее в моменты ее озарения, вдохновения?» Не знаю точно, что и как у нее происходит, но я вообще стал по-иному ощущать силу, и какие-то инородные вспышки меня посещают. А еще я стал ее слышать. Вот так просто, не моргнув глазом, выдал наш секрет Грознич. То есть? Нахмурился Шайх и на меня покосился. «Мысли. Я слышу ее мысли», — пояснил Шепс. «Как давно?» Впервые случилось, когда шли к вам. «Интересно», — загорелся взгляд ректора. «А не случалось ли слышать мысли на чужом языке?» «Что вы имеете в виду?» — озадачился Грознич. И тут ректор стукнул ладонью по столу, где вздрогнули листы, усеивающие всю поверхность. «У нас есть прекрасная находка!» Меня словно током прошибло. «Это что, мое творчество?» «Неизвестные письмена?» «И, как понимаю, дело рук Елисии». Шепс метнул на меня осуждающий взгляд. «Ты что, выкинула рисунки?» «Это не рисунки», — пожевала недовольство я. «Это текст, и, как понимаю, одна и та же, просто повторяющаяся фраза, а язык незнакомый» а ее спрашивать не пробовали, кивнул на меня Шепс. «Уже пытался. В лазарете была та же вязь, поэтому спрашиваю тебя, были ли какие-то моменты в ее мыслях, которые ты не понял? Или понял, но они звучали странно?» «Она вообще странная», — буркнул упырь. «Ты понял, что меня интересует», — одернул парня ректор. «Да». Секунду помолчал и покачал головой. «Простите, но нет». «Очень жаль». Раздосадованно пожевал губу шайх. «Так почему ты это выкинула, а не отдала мне?» И началось. «Стыдил, упрекал, убеждал, что так нельзя делать, и о любом инциденте я обязательно должна докладывать ректору. И только он решит, важно это или нет». Давил на совесть, что любое проявление какой-либо силы нужно рассматривать и фиксировать, чтобы отмечать новое и подтверждать существующее. Так будет проще выявить, есть сила или нет, и если откроется, понять, какой стихии отнести. Тем более, когда дело вот такое, запутанное и с неизвестными факторами. Я поняла, виновата кивала в пол и кусала губу. «Больше так не буду», — заверяла искренне и тяжко вздыхала, когда Шайх вновь находил слова, чтобы меня пожурить. И пока вели странную беседу, в дверь вновь постучали. Сердце пропустило удар, когда на пороге застыл войр. Звали. Рычанием бросил, на меня даже не посмотрев, но зато Грознича одарил расстрельным взглядом, таким убийственным, что мне нехорошо стало. «Как бы эти двое не затеяли драку прямо тут!» «Да, проходи», — махнул Шайх. «Грознич, останься, а Елисия уже уходит». И меня скучающим кевком отпустил во свояси. «До свидания!» Страшась схлестнуться взглядами с воером и получить новую серию разгромных реплик от оборотня, поспешила прочь, на ходу подхватив свой рюкзак. «Елисия!» — окрикнул меня в спину ректор, когда я одной ногой уже была за пределами кабинета. Возьми у секретаря анкету». «Какую?» «Адепта, поступающего в академию», — размазал ответ Шайх. «Там немного. Быстро заполни». Велел на прощание. «И оставь там же у секретаря. Я потом изучу». Но только захлопнулась дверь, а я ступила к столу секретаря, в кабинете ректора раздался его недовольный и весьма требовательный голос. «Кто-нибудь объяснит, что происходит?»